6. По словам Марысь, идти до травницы было примерно минут 30 через лес на дальний хутор. Но они шли уже примерно час, и конца и края леса было не видать. Марыся шла быстрым шагом, не оглядываясь на девушку. Ина сначала крутила головой, разглядывая лес вокруг, и жалела, что оставила телефон на зарядке, и нечем было запечатлеть эту сосновую красоту. Потом устала, перестала оглядываться и шла, пытаясь не сбить дыхание и не отстать от проводницы. Лес постепенно темнел и густел, из соснового превращаясь сначала в лиственный, А затем в хвойный. Дорога становилась все уже, и асфальтированной незаметно обернулась в обычную проселочную, а потом и вовсе в тропу. Людей они не встречали, постепенно смолкли и птицы. Долго еще? спросила девушка у Марыси на спины. Да вот сегодня что-то долго. Гаевки что ли балуются, дурище, или гаёвый дед с утра с похмели, старый черт. Пойдем, пойдем, не останавливайся. И Марыси еще более ускорила шаг. Так шли они еще примерно минут десять, пока Нина не заметила что-то под ногами на тропинке. «Фантик! Фантик от конфеты, которую она выкинула из кармана, как только они вошли в лес!» «Стойте, стойте! Смотрите, что это!» Она женщину. «Да подождите вы, посмотрите, что это!» Нина присела на корточки, разглядывая фантики. Она была уверена, что когда только заметила его, он был один. Сейчас их было несколько. Она обернулась на подходящую Марысю. «Вот же ж чёрт! Так и знала! А ну отойди!» потянула-то ее за рукав, фантиков было уже штук десять. Женщина торопливо полезла в висевшую на плече большую сумку, достала пластиковую бутылку с водой, наклонилась над яркими обертками и быстро зашептала, не сводя с них глаз. «Водица, молодица, моя заступница, все беды отведи на моем пути, все страсти, все напасти, все обманы легких дельцов, воров, подлецов, ляжет скатертью дорога от порога до порога, оградит меня от бед, данный высшим твой обед». Не переставая шептать, открутила пробку и брызнула водой на конфетные фантики. Бумажки зашипели, почернели и пропали. Нине показалось, что в вдалеке в лесу кто-то вскрикнул. Поднялся ветер, зашумели ветками деревья. Через какое-то время ветер стих, и лес стал как будто немного светлее. «Херасе!» — сказала Нина. «Что это было?» «Подожди пока, ничего не спрашивай. Может, ничего еще и не было». «Да как это не было? Я же видела!» «Но вы тут даёте, колдуны местечковые!» «Просто пятый сезон битвы экстрасенсов какой-то!» Женщина огляделась по сторонам, поправила упавшие на лицо волосы, вытерла лоб рукой. «Ну все, теперь вроде спокойно. Разбежались дуры. Можем идти». И она опять заторопилась вперед по тропинке. «Ну серьезно, что это было? Ну расскажите, а? Я же видела!» «Что еще ты видела?» — спросила женщина, как будто смирившись. «Что конкретно сегодня ты видела необычного?» «Да вроде ничего такого вот прям необычного». Мужик меня стрёмно подвозил, чушь какую-то нёс, пропустевшую деревню заброшенную церковь. Кота слишком большого для местных широт возле церкви видела. И воструху мою в доме слышала, гаёвок в лесу заприметила. Себе под нос продолжила Марыся. Что за гаёвки? Да может и ничего ещё. Может и обойдется. Баба Вера пусть на тебя посмотрит и скажет. Вправду ты всё это видела или придумываешь? Да ничего я не придумываю. И что ещё за Баба Вера? Гадалка-травница. А вот смотри. Мы уже и пришли.